Глава тридцать Я видела, как они уходят. Я видела все. Но что самое страшное, я видела себя саму. И, признаться на долю секунды, усомнилась в том, что не брежу. Однако, когда наваждение сошло, я поняла, что та, другая Джой, просто иллюзия. Слишком талантливая, раз отец не понял, кто перед ним. Они заставили отца подписать бумаги. Поняла я, жалея о том, что не слышала содержания разговора, происходившего между Лейном и моим мистером Дорнаном. «Бог мой, мисс!» – прошелестело рядом с ухом. «Это что, были вы или ваш призрак?» «Какой еще призрак?» – разозлилась я. «Тише! Иначе нас заметят, и тогда мы все станем призраками в этом городке!» «Эти ребята не шутят!» Я взглянула на магов Персиволя, продолжавших находиться перед входом в шахту, несмотря на то, что их господин, а также мой отец и еще пара магов исчезли в темном провале. Лишь в последний миг сверкнул неяркий свет, и все поглотила тьма. «Что будем делать, госпожа?» — последовал вопрос, а я задумалась. Надо было соображать их как можно быстрее. Но, как назло, ни одной хорошей идеи не пришло в мою голову. Там создалась непривычная пустота, которая была так не вовремя. Что же делать? Я не могла стоять вот так и ждать, пока Персиваль снова выйдет из рудника, и как подозревая без моего отца. Вряд ли моего мистера Дорна оставят в живых после того, что он узнает. Кстати, что он должен узнать? Прав ли Итан, считая, что там внизу хранится что-то весьма ценное? «Я иду за отцом», — проговорила решительно. Там охрана. Рядом возник Бавада, наш кучер, который обычно возил отца в Порт-Руан. Много магов, мисс Дорном. «Значит, мы разделимся. Придется», — вздохнула я. «Кому-то из вас придется отвлечь магов и дать мне возможность проскользнуть в шахту». «Вы же не собираетесь идти туда одна?» заявили мне возмущенно. «Конечно, я не собиралась этого делать. Я еще не настолько безумна» что и сообщила своим слугам. «Давайте разделимся. Большая часть отойдет к развалинам. Отвлечете магов и убегайте в лес», — велела я. «Мы с Бавадой и Отором проберемся в шахту». «А если на шум пойдут не все?» — спросил Отор. «Придется прорываться». План был слабый, стоило признать это. Но что я могла, если не пойти на риск? У меня не было боевых магов». Все, кто сейчас находился рядом, были просто верные люди, которым мой отец когда-то помог, выкупив из рабства, дав кров и работу. «Чтобы создать шум, хватит и нескольких человек», — заявил Бавада. «Остальные при необходимости задержат магов, которые непременно останутся у шахты». На меня взглянули его глаза, пугающие своей чернотой. Одни белки, яркие как фонари, и зубы, белые полосы на темной коже. «Вы знаете эти шахты и найдете отца Мисс Дорман, сказал Бавада. «Ага, словно у меня был выбор». «Спасибо всем вам», — прошептала я и обвела взглядом тени за спиной. Как и предполагал Отор, на шум отправились только несколько магов. Но к нашей удаче, к моменту, когда мы начали воплощать свой план в действие, еще часть людей Персеваля отошли проверить периметр так что у входа в шахту оставался с десяток магов. И все же для нас, простых людей, это была мощная противостоящая сила, справиться с которой было возможно, лишь положившись на счастливую звезду или быстроту ног. Разделившись, мы двинулись в разные стороны. Часть людей, самая небольшая, ушла к развалинам, еще часть должна была задержать оставшихся у шахты магов, а мы трое, я и Бавада Соттером приготовились бежать и потом затаиться на максимально приближенном к шахте расстоянии. Несколько мгновений ничего не происходило, затем вдали послышались крики, гам. Маги у подземного спуска оживились, заволновались, и к нашей величайшей радости еще несколько человек бросились на шум в сторону развалин. А пару минут спустя из темноты выскочили остальные мои помощники и завязалась драка. «Бежим, мис! дёрнул меня за руку Отор, и мы бросились вперёд. Времени было мало. В сутолоке нас, придерживающихся теневой стороны площадки, кажется, не заметили. Так что, хвала всем известным богам, мы беспрепятственно проникли в тёмный зев, ведущий в шахты. Кажется, нам вслед кто-то закричал, но я уже не слышала. Мы спешили вниз, благо дорога тут была ровная, разве что спускалась всё время в глубину. А там внизу, на первом ответвлении, должен был гореть магический светильник. Там же я рассчитывала разжиться и налобными фонарями, которые рудокопы складывали в специальный ящик, когда поднимались на поверхность. И хвала небесам, нам и в этом повезло. Когда мы очутились у перекрестка, остановились отдышаться и взяли фонари. Я первым делом отправилась к ящику, но внутри оказался лишь один. Могло вообще ничего не быть проговорил тяжело дыша Отор. Я хмыкнула. «Наденет тот, кто пойдет первым», — решила я. «А куда идем-то, мисс?» — прозвучал голос Бавады, и он протянул руку, чтобы забрать у меня фонарь. А я, признаться, опешила. Здесь тоннели расходились в три разные стороны, не считая того хода, по которому мы спустились с поверхности. «За нами не было погони?» — спросила я сбивчиво, пытаясь понять, куда идти дальше. «Однако загвоздка. Попасть сюда было проблематично, но отыскать направление, куда подались персивали его люди, было еще более нереально». «И что вы тут делаете?» — вдруг раздался в темноте голос, заставивший меня подпрыгнуть. «Вот так и знал, что ваше слово мало стоит». Итан вышел из левого ответвления и подошел ближе. А я едва не заплакала от облегчения, чувствуя, как судорожно сжалость было от страха сердца. Вы, произнесла обиженно, вы напугали меня. Я чуть не умерла на месте. И вы вполне еще можете умереть, если отправитесь за своим отцом. Итан прошел вперед оглядел моих спутников. Нам не вернуться этим же путем, быстро сказала я. Там у входа караулят люди Лейна, чтобы попасть сюда, мои друзья. Я показала на слуг, заметив, как оба и Отер и Бавада расправили плечи от моих слов, рисковали жизнью, чтобы я могла спуститься в шахту. «Снаружи много магов», — закивал подтверждаемые слова Отер. итон выругался, а я почувствовала облегчение от того, что мы снова вместе, рядом. Пусть даже он при этом сердится на меня, все равно, лишь бы вместе. Так не страшен даже Персиваль с его силой и сообщниками. «Вы даже не знаете, кто такой этот ваш Персиваль», — заметил Итон. «Мне же показалось, что я знаю. Или догадываюсь. Сильный маг?» — предположила. «Но, милорд, нам надо идти спасать отца, а не разводить споры о том, кем является этот негодяй Лейн». «В том-то и дело, что это весьма важным издорным», — почти сухо заявил Берингтон. «Скажите мне только одно», — проговорила я настойчиво. «Вы видели, куда именно увели моего отца?» Несколько долгих секунд Итан просто молчал, а затем кивнул. «Я иду с вами, милорд, и это не обсуждается». Меня смерили пристальным взором, а затем Итан протянул руку, забрал фонарь у Бавады и надел его на лоб. «И не вздумайте оставить меня одну здесь», — предупредила я. «Все равно пойду следом». «Никогда еще не встречал более упрямой девчонки, чем вы». Сорвался Берингтон, а я прильнула к нему и обхватила за талию, прижимаясь щекой к широкой мужской груди, словно это могло помочь мне изменить решение Итана. «Коварный прием, мисс Дорнон», — заявил он, а я улыбнулась и ответила, будто извиняясь. «Я не хотела нарушить слово, но вы сами вынудили меня. Я не могла оставить вас и отца. Понимаете, милорд, меня в тот же миг оторвали от груди». Итан пристально всматривался в мое лицо, в то время как наши спутники старательно отводили глаза, явно смущенные подобной сценкой. Я и сама, наверное, покраснела. Только мне совсем не было совестно, что я веду себя недостойной леди. Сейчас это было неважно. Когда мы поднимемся наверх, и все это закончится, я отшлепаю вас по попе, миздорным, И никто мне не помешает наказать вас за упрямство. «Даже ваш благородный батюшка». Я засопела, понимая, что таким образом Итан пытается сказать мне намного больше. «Согласна», — кивнула я. «Тогда следуйте за мной идите осторожно и тихо. Если скажу застыть на месте и не дышать, поступите именно так. Поняли?» Почти грозно спросил он. Я кивнула. «От и рыбовады последовали моему примеру» и мгновение спустя мы устремились по левому ответвлению, уходившему в самую глубь рудника. Мне казалось, что мы попали в преисподнюю, настолько здесь внизу было жарко. Создавалось впечатление, что рудокопы моего отца прокопали спуск к самому сердцу нашей земли, потому что здесь даже дышать было тяжело. Влага, отдаленный едва уловимый рокот прибоя и горячий воздух, затруднявший продвижение. «Здесь прежде не было такого пекла», — рискнула предположить я. Отец бы сказал о подобной аномалии, имея на место. «А значит, что-то изменилось за то время, пока я находилась в Порт-Руане». «Что же ты нашел здесь, отец, если Персиваль сошел с ума?» — думала я, шагая между Итаном и Отером. «Бавада завершал наше шествие» а фонарь высвечивал на земляном полу причудливые пятна на протяжении нескольких этапов, уводивших нас все ниже и ниже. Мне показалось, что мы движемся целую вечность, но сомнений не было. Тоннель был один без разветвлений. Так что Персиваль мог спуститься лишь этим путем, и мы не рисковали разминуться с ним или свернуть не туда. Вот только жара становилась почти невыносимой. У меня по спине стекла неприятная капелька пота, затем снова и снова. И уже было не до приличий, потому что рубашка на спине Итана была такой мокрой, что хоть бери и выжимай». «Это дорога в ад», — прошептал Бавада, шагавший последним. «Боюсь, ты прав, мой друг», — ответил Итан, услышав голос слуги, а мне едва не стало дурно от таких слов. «Что вы имеете в виду?» — спросила я тихо а сама пошатнулась и невольно коснулась ладонью стены тоннеля, чтобы устоять на ногах. Итан обернулся. «Я ведь уже вам говорил, что этот Персиваль опасен. Мне не хотелось бы пугать вас, мисс Дорнан». Он снова отвернулся, продолжая вести нас всех за собой. И казалось, Берингтон единственный, кто не устал и не выглядел выжатым лимоном, несмотря на влажную одежду на спине. «Я понимаю, что вы не шутили, милорд». Согласилась я, а Итан произнес «Думаю, ваш милый сосед, демон». «Что?» Я запнулась на ровном месте и налетела на спину Берингтона, уткнувшись носом куда-то чуть ниже его лопаток. «Что?» — повторила я. Не слышала о существовании демонов, Джой. Чуть насмешливо спросил Итан. «Я слышала, только вот предполагала, что они давно исчезли с лица земли». «Не зря же на них устраивали в древние времена травлю, пока всех до одного не уничтожили или послали в ад, где им было самое место. Ведь демоны несли зло в мир, да и сильны были так, что если судить по истории, чтобы пленить одного демона, а после убить его, были нужны самые сильные маги». «И как мы тогда спасем отца?» – спросила я. «Будем ориентироваться на месте», – ответил Итан. В мои планы входит только спасти его и вытащить из этого пекла. Но Персиваль нам не позволит. Начала было я, но тут Берингтон вскинул руку, призывая всех нас к тишине, а затем потушил фонарик и замер на месте, позволяя глазам привыкнуть к темноте. А когда прошла минута, за ней другая, я отчетливо различила впереди свет. «Кажется, мы пришли», — Итан говорил шепотом так тихо, что я едва разобрала его фразу. Я пойду вперед, посмотрю, что к чему. «Ага, а потом не вернетесь, как в прошлый раз», — запаниковала я. Именно сейчас, когда я узнала о демоне, моей смелости значительно поубавилось. И я поняла, что, возможно, повела себя крайне глупо, настояв на том, чтобы сопровождать Берингтона в тоннель. Будет ли от меня толк, от слабой женщины? Я-то полагала, что нам противостоит Мак и его люди, а на деле всё оказалось куда опаснее. Зато сразу стало понятным нежелание Итана брать меня с собой. «Я вернусь или подам знак», — пообещал Берингтон и скользнул вперёд, закрыв собой свет. Мы с мужчинами застыли на месте и не двигались до той самой поры, пока силуэт Итана не высветил непонятный свет, а затем Берингтон исчез, будто растворившись в этом сиянии. Мне стало как-то не по себе. В этот миг я испугалась, что Итан не вернется. Или что заставит нас ждать себя, а затем не появится, и мне придется действовать на свой страх и риск. А ведь я трусливо переложила ответственность на его широкие мужские плечи. Определенно, я не такая храбрая, как казалось себе в фантазиях. Когда свет дрогнул, и впереди снова появилась чья-то фигура, мы с Бавадой отпрянули к стене. Следом прижался спиной к земле и Иотар. Сердце затрепетало испуганной птицей, но я заставила себя стоять на месте и ждать, кого выпустит тоннель, друга или врага. А когда поняла, что это возвращается, Итан даже выдохнула спокойно. «Идемте». Он поманил нас, махнув рукой. «Там целая система пещер. Несколько первых пусты. Вы останетесь там, а я освобожу мистера Дорнана и приведу к вам». Я хотела было спросить, что он задумал, но промолчала, решив довериться Берингтону до конца. «А где наш хозяин?» — спросил Отор. «Вы видели его?» «Видел», — кивнул Итан. Мы поспешили вперед. Пятнышко света росло по мере нашего продвижения, и вместе с ним рос мой страх, такой несвоевременный и жалкий. «Что в пещере, милорд?» — спросила я тихо. Итан услышал. «Одна крайне неприятная вещь», — ответил он и добавил. «Мне не удалось пробраться достаточно близко, чтобы хорошо разглядеть этот алтарь, но камень, который лежал на нем, я рассмотрел. Он чуть понизил голос, будто опасался, что может быть услышан. Как я и подозревал, без демонов тут не обошлось. Камень — источник силы. Когда-то давно я читал о таком в трактате магистра Авертона». Я к своему стыду слышала только имя этого человека, а поэтому не могла понять, к чему клонит Итан. Но Берингтон продолжил, причем говорил быстро, спеша поделиться своими рассуждениями до того, как мы попадем в пещеру. «И ваш милый сосед, сэр Персиваль, надеется заполучить его, чтобы обрести силу, которая, вероятно, поможет ему открыть портал в мир, куда заточили его дружков». «Камень силы?» — повторила я. Да, будь я магом, я бы знала о подобном. Но, увы, мой отец никогда не интересовался магией. А те несколько обладателей силы, кто работал на нас, знаниями не блистали. Впрочем, мистер Дорнан покупал их свободу не для того, чтобы использовать себе во благо. И уровень магии не был тому причиной. В отличие от Персиваля, напомнил о себе, вспомнив, как Лейн пытался купить Итану на торгах. Видимо, почувствовал потенциал Берингтона и хотел снять с него браслеты, чтобы лорд стал работать на него. И у Итона не было бы в таком случае выбора. Разве раб волен поступать, как ему угодно? Я посмотрела на мужчину, идущего впереди. Вот и пещера, залитая странным сиянием. Но свет шел откуда-то из глубины. Там дальше я различила широкий проход, а за ним еще и еще, будто лабиринт из подземных пещер. «Когда отец нашел их?» — подумала я. «И если нашел, то почему не сообщил о такой опасной находке королю? Или испугался, что его величество не удержится от соблазна использовать камень в своих целях? Уж я-то знала, как соблазнительно была сила и власть, а король не показался мне таким уж благородным человеком. Впрочем, всем и не без греха. И не мне судить монарха за то, что он совершил лишь в моем воображении». Тем более, что у нас был настоящий враг, Персиваль. Чёртов демон, пришедший из самого пекла, не иначе. Ваш отец сильно избит. Обернулся ко мне Итан. Что? Я нахмурилась, вспомнив, как видела своими глазами, что папа едва стоит на ногах. Уже тогда всё было ясно. Знаю. Добавила охрипшим от волнения голосом. Видела так что вам придется нести фонарь и бежать впереди, указывая дорогу. Продолжал нас инструктировать лорд, а рабочие понесут мистера Дорнана, потому что, боюсь, он не в состоянии идти на своих двоих. Итан провел нас в следующую пещеру и там остановился. «Значит так», — сказал он, — «план прост. Ваша задача — войти в пещеру, когда услышите мой зов, хватать мистера Дорнана и уходить отсюда прочь бежать, что есть силы, не оглядываясь, пока я задержу Персивали и его людей. «Итан!» — я шагнула к нему, опустила взгляд на уродливые браслеты, делавшие его обычным человеком. «Это самоубийство. Я не могу позволить вам, мисс Дорнон», — произнес он мягко, — «вам придется довериться мне, потому что, поверьте, меньше всего на свете я желаю сдохнуть в этой пещере» и так и не сделать того, о чем мечтаю с недавних пор. Он сделал короткую выразительную паузу и закончил «С тех пор, как встретил вас». Как мало было сказано в этой фразе, но как много я поняла из того, что он хотел мне сказать. Несвоевременная нежность охватила меня. Я понимала, что ей нет места в этой пещере в преддверии того, что произойдет, иначе бросилось бы ему на шею глупая однако заставила себя кивнуть, соглашаясь на его невысказанное предложение. «Запомнили?» — уточнил Берингтон, сверкнув глазами. «Только когда я позову». И что-то дикое мелькнуло в его взоре. Я бы даже сказала сумасшедшее. Впрочем, он им и был, этим сумасшедшим, рискнувшим выступить против демона без поддержки, без магии, с одним лишь желанием спасти моего отца. Мы прошли дальше. Лучи красного огня вырывались из еще одной пещеры, видимо, очень глубокой и просторной. Итон осторожно заглянул туда, пока мы по его сигналу прижались к стене, затаив дыхание. «Услышите мой крик», — сказал он, — «бегите внутрь. Мистер Дорнан будет у входа в пещеру. Как только подхватите его под руки, немедленно, слышите? На меня посмотрели, явно опасаясь непослушания. Немедленно бежите прочь как только вам хватит сил. И вы, мисс Дорнан, как я и говорил раньше, впереди, чтобы освещать дорогу. Бежите до тех пор, пока не окажетесь там, в пещере с ящиком, где мы встретились. Поняли?» Я кивнула. Утар и последовали моему примеру, и через минуту мы снова остались одни, а Итан скользнул в логово демона. «Что там произошло, я не знаю. Хотела бы узнать и увидеть». Только спустя томительные долгие несколько минут раздались голоса, отдаленные, сорвавшиеся на крик. В пещере воцарилась суета, но ни я, ни мои спутники не двинулись с места, ожидая, когда Берингтон подаст сигнал. И вот это произошло. На мгновение все стихло, и снова стал слышен уже более ярко и отчетливо рокот прибоя. Казалось, море стучится в стену пещеры, надвигаясь, угрожаясь затопить все вокруг и я невольно подумала, что, видимо, пещера находилась прямо у берега или вообще под толщей воды. От осознания этого стало еще больше не по себе. Я переглянулась со своими слугами, и Отр мне одобряюще улыбнулся, а Бавада одними губами беззвучно произнес «Все будет хорошо, мисс Джой». «Знаю», — так же тихо ответила я, и в тот же миг раздался голос Берингтона, и его полурык-полурев «Джой». Мы ворвались в пещеру. Точнее, сделали всего несколько шагов в ее глубину. Я увидела отца. Он стоял на коленях, уронив голову, и явно был обессилен. Успела заметить, что на полу лежат тела. Но кто были эти люди, я не разглядела. Лишь выкрутила фонарь на полную яркость, и, выждав несколько секунд, за которые Бавада и Отер, подхватив моего отца, бросились прочь из пещеры, ринулась за ними. Сердце приказывало остаться. Я знала, что ход прямой, без ответвлений, и мои друзья справятся без меня. Но разум твердил, что мне надо уходить, ведь так приказал Итан. Но я не обещала, попыталась было оправдаться, а сама уже бежала к выходу из пещеры, слушая, как за моей спиной раздается странный грохот, происхождение которого я была не в состоянии представить. Вот уже и выход из пещеры. Бавада и Отр почти несли моего мистера Дорнана, а сердце продолжало сжиматься от страха за мужчину, который остался там, вместе с Персивалем. Ему самому не выйти, стучало оно, и плевать было сердцу на доводы рассудка и глаз разума. «Не выйдет, я знаю», — подумала я и остановилась перед выходом в тоннель. Затем быстро сунула в руку Отора фонарь и, указав на темноту впереди, туда, где находилась свобода и выход, развернулась и бросилась назад, осознавая, что снова поступила не так, как просил Итан. Но в этот раз я была уверена, что поступаю правильно.